Глава 24, Не успел Том в свежей рубашке и свитере поверх нее спуститься по лестнице, как зазвонил телефон. Он подошел к телефонному аппарату в холле. Мужской голос в трубке отрекомендовался Этьеном Ламаром, комиссар де полис дивизионер из Немура, что-то в этом роде, и спросил, нельзя ли зайти и поговорить с месье Рипли. «Думаю, разговор не займет много времени, месье», — сказал офицер но он имеет для нас большое значение». «Ну, конечно», — ответил Том. «Вы зайдете прямо сейчас?» «Прекрасно, месье». Он понял, что полицейскому известно, где находится его дом. А Танье с Гре Элоиза узнала, что коттедж Причардов до сих пор кишит полицией, а у их ворот стоит пара полицейских машин. Тому захотелось немедленно предупредить Эда, но, поразмыслив, он передумал». Какой версии намерен придерживаться Том, Эду было известно, а лишний раз попадаться на глаза полиции ему не стоило. Вместо этого Том отправился на кухню, где мадам Аннет промывала салат. Он сказал, что минут через пять к ним придет офицер полиции. «Офицер полиции?» – переспросила она, не особенно удивившись, потому что это было не в ее привычках. «Хорошо, а месье. Я приглашу его в дом. Он надолго не задержится». Том снял с крючка закуханной дверью любимый старый фартук, облачился в него и крепко завязал на талии. На красном переднем кармане черными буквами было выведено «Ушел на обед». Когда Том вернулся в гостиную, Эд спускался по лестнице. «Через минуту тут будет полицейский», — сообщил ему Том. «Наверное, кто-то доложил, что мы с Алоизой были знакомы с Притчардами, пожал он плечами. «И потом мы говорим по-английски, а таких здесь немного». Раздался стук дверного молотка. Кроме молотка, у двери был звонок, и посетители могли выбирать, что им больше нравится. Том не судил людей по их предпочтениям. «Мне лучше исчезнуть?» — спросил Эд. «Налей себе выпить и делай, что хочешь. Ты мой гость», — сказал Том. Эд направился к бару в дальний угол комнаты. Том открыл входную дверь и поздоровался с двумя офицерами полиции, которых, как ему показалось, он никогда раньше не видел. Они представились, козырнув, и Том пригласил их в дом. Оба предпочли дивану-стулья с высокими спинками. Подошел Эд со стаканом в руке, и Том, который еще не успел сесть, представил его как Эдварда Бенбери, старого друга из Лондона, который приехал в гости на выходные, после чего Эд отправился допивать свой напиток на террасу. Оба полицейских были примерно одного возраста и, скорее всего, одного звания. Во всяком случае, в разговоре участвовал и тот, и другой — Как оказалось, в дом Причардов из Нью-Йорка позвонила миссис Томас Мёрчисон, рассчитывая поговорить с Дэвидом Причардом или его женой. Полицейские хотели знать, знаком ли месье Рипли с этой дамой. «Насколько я помню», — задумчиво ответил Том. «Эта дама провела в моем доме около часа, несколько лет назад, после исчезновения ее мужа». экзактымен Именно это она нам и сказала, месье Рипли! Алло!» Офицер заговорил по-французски, веско и уверенно. «Мадам Мёрчисон сообщила нам, что вчера, в пятницу, она говорила...» «В четверг», — поправил его другой полицейский. «Возможно. Первый звонок, да». Дэвид Пришар уверял ее, что нашел останки ее мужа и сказал, что собирается поговорить о них с вами, продемонстрировать вам эти останки. Том нахмурился. «Продемонстрировать? Не понимаю. Доставить их» вмешался в разговор второй офицер. «Ах, да! Доставить!» Том перевел дыхание. «Уверяю вас, мистер Причард ничего не говорил мне об этом. Мадам Мерчесон утверждает, что он звонил сюда?» «Это неправда». «Он собирался доставить их на Сепа, Филипп?» осведомился второй офицер. «Да, но в пятницу», — сказала мадам Мерчесон. «Вчера утром», — ответил его коллега. Оба положили фуражки себе на колени. Том покачал головой. Сюда никто ничего не доставлял. «Вы были знакомы с месье Пришаром, месье?» «Да, он представился мне, когда мы столкнулись с ним в местном баре. Разок я заходил к нему домой пропустить стаканчик. Несколько недель назад они приглашали нас обоих, меня и мою жену, но я пошел один. В этом доме их никогда не было». Тот из офицеров, который был повыше, блондин, откашлялся, прочищая горло, и напомнил второму. «А фотографии?» «А, уи!» oui. «В доме Пришаров мы нашли две фотографии вашего дома, месье Рипли, с улицы». «В самом деле? Моего дома?» «Да, без всяких сомнений. Вот они, стояли на каминной полке». Том взглянул на два снимка в руках офицера. «Это очень странно. Мой дом не выставлен на продажу». Том улыбнулся. «Постойте! Точно!» «Припоминаю, как однажды заметил Причарда на улице, как раз напротив моего дома. Это было несколько недель назад. Экономка обратила мое внимание на человека, который фотографировал дом. Маленькой камерой, судя по всему, недорогой. И вы опознали его как мистера Пришара?» «Однозначно. Меня удивили его действия, но я решил не обращать на них внимания. Моя жена тоже его видела, как и ее подруга, которая гостила у нас в этот день. Том наморщил лоб, словно бы роясь в памяти». Помню, что заметил в машине мадам Причард. Через несколько минут она забрала мужа, и они уехали. Странная история. В комнату вошла мадам Аннет и спросила, не желают ли джентльмены чего-нибудь выпить. Том понимал, что ей не терпится начать накрывать на стол. «Бокал вина, месье», — предложил он, он пасти». Оба офицера вежливо отказались, сославшись на то, что были при исполнении. «Мне пока тоже не надо», — сказал Том. «Кстати, мадам Аннет». «Звонил ли мне в четверг или, может, в пятницу месье Причард? По поводу какой-нибудь доставки?» — спросил Том, вопросительно взглянув на полицейских. Один из них кивнул. Том ожидал ответа с неподдельным интересом, потому что вдруг подумал, что Причард мог говорить о доставке с мадам Аннет, хоть это и маловероятно, передать ему сообщение. «Но, месье Тома», — покачала она головой. «Естественно, моя экономка знает о трагедии в доме Причардов», — объяснил Том офицерам. Офицеры согласно закивали. «Естественно, новости так быстро распространяются. Вы можете сами спросить мадам Аннет, доставляли ли сюда что-либо», — предложил Том. Один из офицеров так и сделал, и мадам Аннет ответила отрицательно, еще раз покачав головой. «Никаких пакетов не было, месье», — твердо заявила она. «Это...» — Том медленно подбирал слова. «Касается также месье Мёрчисона, мадам Аннет. Помните джентльмена, который пропал в аэропорту Орли?» «Американца, который остановился у нас на одну ночь несколько лет назад». «А, уи! Oui, такой высокий мужчина!» — ответила она рассеянно. «Правильно. Мы беседовали с ним о картинах. Я показывал ему двух моих дерватов». Том жестом указал на стену с картинами, чтобы офицерам стало понятнее. «У месье Мёрчисона с собой тоже была картина дервата, которая, к сожалению, пропала вместе с ним. Я отвез его в Орли на следующий день, где-то около полудня. Помните, мадам?» Том говорил небрежно, как об обыденных вещах, и, к счастью, мадам Аннет откликнулась в той же манере. «Уи, месье Тома, я помню, как помогла донести к машине его вализ». «Этого достаточно», — подумал Том. Хотя слышал, как в одной из первых бесед с полицией она говорила, что видела, как месье Мерчесон выходит из дома и садится в машину. По лестнице спустилась Элоиза. Том и офицеры встали. «Моя жена», — представил ее Том, — «мадам Элоиза», Полицейские еще раз назвали свои имена. «Мы говорим о доме Причардов», — объяснил Том жене. «Хочешь что-нибудь выпить, дорогая?» «Нет, спасибо, я подожду». Элоиза выглядела так, словно желала немедленно оказаться где-нибудь еще, например, в саду. Мадам Аннет вернулась на кухню. «Мадам Рипли, вы, возможно, видели здесь пакет, такой длинный, который доставили, который лежал здесь на вашем участке?» Офицер развел руки в стороны, показывая, какой величины был предполагаемый пакет. Элоиза, казалось, была несколько сбита с толку. «Пакет? От флориста?» Полицейские заулыбались. «Нон, мадам, брезентовый сверток, обвязанный веревками. Поздно вечером, в четверг или в пятницу». Том дал возможность Элоизе самой объяснить, что она только сегодня в полдень приехала из Парижа. Вечер пятницы она провела в Париже, а в четверг и вовсе была в Танжере. После этого вопросы к ней отпали сами собой. Полицейские посовещались, затем один из них сказал. «Мы бы хотели поговорить с вашим другом из Лондона». Эд стоял у клумбы с розами, но рысью прибежал на зов Тома. «Полиция выясняет, не доставляли ли сюда посылку», сказал Том, поджидая его на ступеньках террасы. «Мы с Элоизой ничего не видели». Том старался говорить легко и непринужденно, на случай, если позади него на террасе стоит полицейский. Офицеры дожидались Эда в гостиной. Они спросили его, не видел ли он пакет, упакованный в серый брезент, чуть больше метров в длину, где-нибудь на подъездной дорожке или у живой изгороди, да где угодно, хоть за воротами. «Нон», — ответил Эд, — «Нон». «Когда вы приехали сюда, месье?» «Вчера, в пятницу, в полдень. Обедал я уже здесь». Белесые брови придавали лицу Эда выражение честности и прямоты. «Месье Рипли встретил меня в аэропорту Шарль-де-Голь». «Спасибо, месье. Чем вы занимаетесь?» «Я журналист», — ответил Эд. Затем ему пришлось написать в блокноте одного из офицеров свое имя и лондонский адрес. «Если будете еще говорить с миссис Мерчисон, передавайте от меня привет», — сказал Том. «Я вспоминаю нашу встречу с удовольствием, хотя и не очень отчетливо», — добавил он с улыбкой. «Нам еще придется с ней разговаривать», — признал полицейский, тот, у которого были прямые каштановые волосы. «Она...» «Ну, думает, что кости, которые мы нашли, то есть пришар нашел. В общем, эти кости могут принадлежать ее мужу». «Ее мужу?» — недоверчиво переспросил Том. «Но где же Причард их взял?» «Точно нам неизвестно, но, скорее всего, недалеко отсюда, километров 10-15. «Жители Вуази еще ни о чем не заявляли», — подумал Том, «если они вообще что-то видели». И Причард не упоминал о Вуази. Или все же упоминал. «Без сомнения, вы можете идентифицировать скелет», — заметил Том. «Ле скелет ет инкомплет, монсьео. Иль нюа падетет», — угрюмо сказал блондинистый офицер. «Какой ужас!» — пробормотала Элоиза. «Сначала надо определить, сколько времени он провел в воде. Ну а одежда?» поинтересовался Том. «Ха! Все давно разложилось, месье. От старой одежды не осталось даже пуговицы. Рыба, течение воды. Ле делю! жестикулируя, повторил второй офицер. Речная вода разрушает все. Одежду, плоть. Жан!» Первый полицейский рубанул рукой по воздуху, словно говоря, «Хватит! Здесь дама!» На несколько секунд в гостиной повисла тишина, потом Жан продолжил. «Месье Рипли!» «Не помните, видели ли вы в тот день своими глазами, как месье Мёрчисон заходил в зал отправления Орли?» Том помнил. Я тогда не стал ставить машину на парковку, а просто притормозил у обочины. Потом помог месье Мёрчисону выгрузить багаж и упакованную картину. Потом уехал. Я высадил его прямо напротив входа в аэровокзал. Со своими немногочисленными вещами он мог легко справиться сам, поэтому дожидаться, когда он войдет внутрь, я не стал». Полицейские о чем-то шепотом посовещались, перелистывая какие-то бумаги. Том предположил, что они просматривали старые протоколы с записями его показаний, которые сейчас он повторил практически слово в слово. Он не собирался упоминать об их существовании, хотя все это время они хранились в полицейском архиве. И уж тем более не собирался говорить, что ему кажется странной идея, что кто-то привез Мерчисона назад в Вильперс, чтобы убить, или что Мерчисон вернулся сюда сам, чтобы покончить с собой. Том встал и подошел к жене. «Ты в порядке, милая?» спросил он по-английски. «Думаю, джентльмены скоро закончат. Может, присядешь?» «Я в порядке», — довольно холодно ответила Элоиза, словно давая понять, что это странные и загадочные дела Тома привели в дом полицию, чье присутствие выдержать было крайне нелегко. Она стояла, прислонившись к буфету и сложив руки на груди на приличном расстоянии от стола, за которым расположились полицейские. Том опять сел за стол чтобы не создавалось впечатление что он хочет их потропить не могли бы вы передать мадам мерчесон если будете звонить ей снова что мне хотелось бы поговорить с ней она знает все что я могу ей сказать однако он сделал паузу блондинистый офицер по имени Филипп торопливо проговорил да да месье, мы обязательно передадим у нее есть номер вашего телефона когда-то был любезно улыбнувшись ответил том. С тех пор он не изменился. Второй офицер пихнул в бок первого, требуя внимания. «Месье, что вы можете рассказать о женщине, которую зовут Цинтия, из Англии? О ней упоминала мадам Мёрчисон». «Цинтия, говорите?» — переспросил Том, словно пытаясь вспомнить. «Мы знакомы, хотя и не очень близко. А в чем дело?» «Кажется, вы недавно виделись с ней в Лондоне». «Верно». «Мы посидели в английском пабе», — улыбнулся Том. «А откуда вам это известно?» «От мадам Мёрчисон. Она поддерживает связь с мадам Цинтией». «Грэднер», — добавил светловолосый офицер, заглянув в блокнот. Том почувствовал беспокойство. Он попытался сообразить, какие еще вопросы могут быть заготовлены у полиции. «Ваша встреча была по какому-то определенному поводу». «Да», — подтвердил Том. Он повернулся так, чтобы хорошо видеть Эда, который сидел, откинувшись на спинку кресла. «Помнишь Цинтию, Эд?» «Да, припоминаю», — ответил Эд по-английски. «Сто лет ее не видел». «Я встретился с Цинтией», — начал объяснять полицейским Том, чтобы узнать от нее, что от меня нужно месье Причарду. «Видите ли, он показался мне чересчур дружелюбным. К примеру, упорно напрашивался в гости». «А я точно знал, что такой визитер придется не по вкусу моей жене». Том рассмеялся. «Когда я пришел к Причардам пропустить стаканчик, месье Причард упомянул Цинтию». Греднор, добавил офицер. «Да. После того, как мы выпили, месье Причард заявил, что Цинтия настроена по отношению ко мне враждебно и явно на что-то обижена. Я попросил Причарда выражаться конкретнее, но он свернул разговор. Это было неприятно, но, увы, так он себя обычно и вел». Поэтому, оказавшись в Лондоне, я разыскал телефон мадам Грэднер и поинтересовался у нее, что происходит и как это касается Причарда. Соображать надо было быстро, о Том помнил, ну или ему хотелось так думать, что Синтия хочет любой ценой защитить Бернарда Тафтса от клейма-фальсификатора. «И что же? Что вы выяснили?» Темноволосый офицер заметно оживился. «Не очень много, к сожалению. Синтия сообщила, что никогда не встречалась с Причардом, даже не видела его». Он позвонил ей совершенно неожиданно. Том вдруг вспомнил о приятеле, Цинтии, Джорджи, как там его, который на лондонской вечеринке для журналистов познакомился с Причардом и рассказал ему про женщину, ненавидевшую Тома Рипли, Цинтию греднер Так Причард и узнал ее имя. А Цинтия, похоже, имя Причарда. Но им и в голову не пришло встретиться лично. Однако с полицией своими соображениями Том делиться не собирался. «Странно» задумчиво произнес светловолосый офицер. Причард вообще был странным человеком. Том встал, всем своим видом демонстрируя, что от долгого сидения у него затекли ноги. «Думаю, раз уж почти восемь, сделать себе джин-тоник. А вы что предпочитаете, господа? он петерушь, скотч? Все, что вам будет угодно». Тон Тома подразумевал, что офицеры не станут отказываться от выпивки. И они не отказались, выбрав красное вино. «Пойду скажу, мадам». Элоиза вздохнула и ушла на кухню. Офицеры похвалили картины дервата, висевшие в гостиной, особенно ту, которая над камином, творение Бернарда тавца Полотно Сутина также произвело на них впечатление. «Мне приятно, что вы оценили мои картины», — сказал Том. «Обладание ими приносит мне много радости». Эд подошел к бару и что-то плеснул себе в стакан — Вернулась Лоиза, и когда у каждого в руках появился бокал со спиртным, атмосфера в комнате несколько разрядилась. Том вполголоса обратился к темноволосому офицеру. «Хочу еще кое о чем вас попросить, месье. Я буду счастлив поговорить и с мадам Цинтией, если она выразит такое желание. И второе. Почему вы думаете...» Том огляделся, но к их разговору никто не прислушивался блондинистый Филипп с фуражкой под мышкой, казалось, был совершенно очарован Элоизой и с удовольствием болтал с ней о милых пустяках, а не о костях и разлагающейся плоти. Эд тоже участвовал в их беседе. Том продолжил. «Как вы думаете, что месье Причард собирался делать с костями в своем пруду?» Офицер Жан задумался. «Если он вытащил их из реки, то какой смысл снова бросать их в воду, а потом, возможно, по собственной воле лишать себя жизни?» Полицейский пожал плечами. «Это мог быть несчастный случай. Сначала один из них поскользнулся и упал, потом второй. Этим садовым инструментом они, похоже, пытались что-то вытащить. Телевизор у них так и продолжал работать. Их кофе, он еще раз пожал плечами, стоял в гостиной недопитым. Может, они решили временно спрятать кости. Возможно, мы узнаем что-то завтра или послезавтра, а может, и никогда». Он отхлебнул вина из бокала. У Тома возникла другая идея — тэдди Он решил, что настало время вспомнить о тэдди и подошел к группе, собравшейся вокруг Элоизы. «Месье», — обратился он к Филиппу, — «у месье Причарда был друг или помощник, с которым они рыбачили на каналах. Все об этом знают. Том намеренно использовал слово «рыбачить», а не «искать». «Вы с ним уже говорили?» «А, Тедди, Теодор», — хмыкнул Жан, и офицеры обменялись взглядами. «Уи, oui. merci, monsieur Ripley. Мы слышали о нем от ваших друзей Гре, очень милые люди. Да, его имя и парижский номер телефона мы нашли в доме у Пришаров. Сегодня днем с ним побеседовали в Парижском управлении. Он сказал, что когда кости были найдены, его работа на Пришара закончилась, и он...» Офицер запнулся. «И он ушел», — вмешался Филипп. Пахдон Жан». «Ушел, точно», — подтвердил Жан, бросив взгляд на Тома. «Его, кажется, удивило, что все это время Пришар искал кости, скелет!» Жан снова выразительно посмотрел на Тома. «И когда этот Тэдди их увидел, он уехал в Париж. Тэдди студент, он хотел немного подзаработать, вот и все!» Филипп собрался было что-то добавить, но Жан жестом заставил его молчать. «Кажется, я слышал эту историю в местном баре», — сказал Том. «Вроде как этот Тедди был чем-то весьма озадачен и решил распрощаться с Причардом». Офицеры воздержались от комментариев. Они не захотели остаться на ужин, хотя Том пригласил их. Впрочем, он был уверен, что они не согласятся. Выпить еще по бокалу вина они тоже отказались. «Бонсуа, мадам, эмерси!» Они оба сердечно попрощались с Лаизой, галантно поклонившись, и спросили у Эда, как долго он собирается пробыть в Вильперсе. «Надеюсь, по меньшей мере дня три», — улыбаясь, сказал Том. «Не уверен». Любезно улыбнувшись в ответ, сказал Эд. «Мы с женой всегда здесь», веско произнес Том. «Если понадобится какая-то помощь, можете на нас рассчитывать». «Спасибо, мистер Рипли». Офицеры пожелали им приятного вечера и сели в машину. Вернувшись в гостиную, Том удовлетворенно проговорил. «Отличные ребята, правда, Эд?» «Да, да, так и есть». «Элоиза, любовь моя, я хочу, чтобы ты зажгла огонь. Сейчас». Мы немного выбились из графика, но еда у нас будет, пальчики оближешь. — Я? Огонь? — Надо разжечь огонь, дорогая, на террасе. Вот тебе спички, просто чиркни одной. Элоиза взяла спичечный коробок и вышла на террасу, тонкая и грациозная, в своей полосатой юбке и зеленой ситцевой рубашке с закатанными рукавами. — Обычно ты это делаешь сам, — заметила она, чиркая спичкой. — Но сегодня особенный день. «Ты... ты...» «Богиня», — подсказал Эд. «Богиня домашнего очага», — подтвердил Том. Огонь занялся. Короткие ровные желто-голубые языки пламени заплясали над углями. Мадам Аннет обернула фольгой по меньшей мере полдюжины картофелин. Том снова повязал фартук и принялся за работу. И тут зазвонил телефон. Том застонал. «Элоиза, возьми трубку, пожалуйста! Бьюсь об заклад, это либо Грэ, либо Наэль!» Звонили супруги Гре, это Том понял, как только вошел в гостиную. Элоиза, разумеется, в подробностях описывала визит полиции, что полицейские спрашивали у них, что рассказывали сами. Том ушел на кухню узнать, как дела у мадам Аннет. На кухне все было под контролем. Биарнский соус томился в маленькой кастрюльке, в кастрюле побольше бланшировалась спаржа которую мадам Аннет собиралась подать первой. «Ужин действительно получился незабываемым», как выразился Эд. Телефон больше не звонил, и никому не было до него дела. Том предупредил мадам Аннет, что завтра утром после завтрака можно будет подготовить комнату для английского гостя, месье Константа, который должен прилететь в 11.30. Ее лицо вспыхнуло от удовольствия. Гости всегда были для нее таким же украшением дома, как для других цветы или музыка. Пока они пили в гостиной кофе, Том, набравшись смелости, спросил Элоизу, нет ли каких-либо новостей от Аньес или Антуана. «Нет», — протянула Элоиза, — «но в том доме до сих пор горит свет. Это им дети сказали, кто-то из них выгуливал там собаку. Полиция все пытается там что-то найти». Она вздохнула. Эта тема явно наводила на нее тоску. Эд взглянул на Тома и улыбнулся краем рта. «Интересно», — подумал Том, — «пришли ли в голову Эду те же мысли, что и ему?» Сам Том не делал попыток выразить свои мысли словами даже про себя, а тем более вслух в присутствии Элоизы. Принимая во внимание странные вкусы этой парочки, лучше было даже не думать о том, что полиция ищет там и может найти.